ключник Милм был уже на ногах. Хорошо отдохнув, он был бодр, свеж и готов к работе. Весь предыдущий день он крепко спал. Вечером вышел из гостиницы, и вернулся в два часа ночи и заснул на полтора часа. Проснулся он точно в намеченное время, побрился, принял ледяной душ, затем растер тело до красна и оделся. Собираясь на дело, Он обычно надевал чистое белье и свежую накрахмаленную рубашку. От этого он чувствовал себя еще более собранно и энергично. Все страхи и сомнения он решительно отбросил, хотя бояться было чего. Если он попадется на этот раз, его засадят лет на 15. Подготовительный период прошел исключительно удачно. Коллекция ключей от номеров увеличилась с трех штук до пяти. Один из ключей достался ему вчера простейшим образом. Его вручил Портье. Милн жил в номере 830. Он спросил у Портье ключ от 803. Предварительно он проверил, на месте ли этот ключ, нет ли под ним на полке писем или записок, иначе Милну пришлось бы ждать. Отдавая письма, Портье обычно спрашивал фамилию. «Видя, что писем нет», Милн повертелся по вестибюлю, дождался, пока у барьера скопилась очередь, и сунулся со своей просьбой. Партье выдал ему ключ, ни о чем не спросив, в случае чего у Милна было наготове подходящее объяснение, мол, перепутал номера. Итак, ключ достался легко. Милн решил, что это хорошее предзнаменование. Попозже, когда партье сменится, надо постараться раздобыть таким же образом Ключи к 380-му и к 930-му. Другая наколка тоже оказалась удачной. Два дня назад он через надежного человека сошелся с одной девкой, промышляющей на Бурбон-стрит, и кое о чем договорился. Она-то и продала ему пятый ключ, пообещав, что постарается достать еще. И только на вокзале ему не повезло. Он долго и безрезультатно ждал. За это время ушло несколько поездов. Такое у Милны иногда случалось, и он решил, что пора сделать соответствующие выводы и исключить вокзалы из сферы своей будущей деятельности. Вероятно, те, кто ездит поездом, более консервативны по натуре, чем авиапутешественники, и поэтому не так безалаберно обходятся с ключами. Он посмотрел на часы. Нечего больше оттягивать — но странное дело, ему удивительно не хотелось вставать. Наконец он встряхнулся и завершил свой подготовительный ритуал двумя последними штрихами. Он налил полстакана виски, пошел в ванную и тщательно прополоскал рот и горло, стараясь не проглотить ни капли. Затем свернул в трубку газету, последнее ночное издание местного таймса, и сунул под мышку, и, наконец, проверив, в каком порядке у него по карманам распределены ключи, вышел из номера. Он бесшумно и неторопливо спустился по служебной лестнице на шестой этаж. Выйдя в коридор, быстро оглянулся и принял на всякий случай независимый и праздный вид. Но в коридоре было пусто и тихо. Систему нумерации и расположения комнат ключник уже изучил. Вынув из нагрудного кармана ключ к 641 номеру, Он небрежно повесил его на палец и спокойно пошел по коридору. Этот ключ был первым из подобранных в аэропорту. Ключник Милн был человек металличный. У двери 641-го он остановился. Света в номере нет. Изнутри не звука. Он вынул и надел перчатки. Решающий момент. Милн бесшумно вставил ключ. Повернул. Дверь отворилась без скрипа. Он вытащил ключ, вошел и тихо притворил дверь за собой. В номере темно, в окна сочится серенький рассвет. Ключник, стоя неподвижно, осмотрелся, дал глазам привыкнуть к слабому свету, проникающему с улицы. Опытные гостиничные воры выбирали именно это время, потому что света было как раз достаточно, чтобы двигаться, не натыкаясь на мебель, но слишком мало для того, чтобы быть обнаруженным. Кроме того, в этот период вся жизнь в гостинице замирала. Ночные дежурные в конце смены уже клевали носом, дневная смена еще не явилась, большинство клиентов уже спит, даже те, кто загулял или привык поздно ложиться –